Глава 95. Затишье перед свадьбой? Леди Елена, наследница Фиолетового дома. С момента, как ее отец раскрыл, кто он на самом деле, прошла неделя. Елена тосковала по Энтони и одновременно оставалась деятельной и бодрой. На нее навалилось столько дел, кто бы мог подумать, что на Мидиусе кипела светская, культурная и даже благотворительная жизнь. Ее признали Светочем официально, и теперь день был расписан не менее плотно, чем у самого императора. Она присутствовала при открытии больниц, школ, реже магазинов. Иногда она являлась туда вместе с Павладаром, сразу же ожили традиции, о которых не вспоминали веками. Впрочем, не все ее выходы носили публичный характер. Два дня назад Елена отправилась в глухую чащу в сопровождении лишь Фави, чтобы уговорить одну из хранительниц, впавшую в помрачение, вернуться к себе в деревню. Самуэль по-прежнему проводил в собачьем теле много времени. Древние маги, к которым относились ее отец и его верный слуга, в чужих мирах запросто скрывались за личинами, и, на взгляд Елены, частенько этим злоупотребляли. На Мидиусе отец продолжал выдавать себя за сэра Джозефа. Только Павлодар видел его во всем блеске пресветлого величия. Дома Азазель, напротив, сбросил маску. Матушка заявила, что и любителя гольфа с нее уже достаточно. В университете закончились каникулы, и Елена старалась по возможности не пропускать лекции на факультете биологии. Кроме того, она обозначила себе несколько важных курсов и на естественных науках. Это не говоря о том, что не помешало бы подтянуть физику. Но самым главным часом в сутках стала полночь. В это время Этвуду удавалось настраивать связь почти без помех. Хотя он не переставал ворчать, что от присутствия Азазели голограммер нещадно сбоил — Чтобы убрать искажения, Елена иногда по две минуты вертела ручку на шкатулке, поправляя камень внутри. Наградой ей становилось смеющееся лицо Энтони. Это значило, что ему тоже хорошо видно. При этом каждый из них внимательно следил, не пытается ли собеседник утаить плохую новость. И Елена, и Марба сознывали от беспокойства, но старательно скрывали свою нервозность друг от друга. Она представляла, чего боялся Этвуд. Что могущественный принципс найдет способ воздействовать на дочь. При этом девушке представлялось куда вероятнее, что первый круг бездны наложит запрет на их брак. Ранее Марба с трудом убедила этих демонов принять союз со Светочем. А тут еще выяснилось, что она родная дочь их злейшего врага. «Чепуха», — не соглашался Энтони. «Ты не представляешь, как это устроено. Несмотря на вечную вражду, обе стороны давно привыкли к межрасовым бракам. Почетным считается взять в жены или в наложницы девушку с той стороны, а отдавать своих женщин, соответственно, не любим ни мы, ни они». Я никогда не видел Сатаниила таким довольным. Нашей свадьбой он уязвит своего извечного соперника. Однако, если бы все шло гладко, Марбос бы не ринулся домой на следующий день после боя сразу с двумя присветлыми. В тот вечер он не сомневался, что придет к ее родителям и заберет ее, а вместо этого отбыл в бездну, столицу ада. Граф утверждал, что поступить так требовала ситуация с братом. «Я обязательно вас познакомлю. Рядом с ним наша Вирджиния, не такой уж и грозный демиург. Не, не, я не к тому, что Абадон ужасен. Тебе достаточно один раз глянуть на него, и ты все поймешь. Огонь из глубины, первозданное пламя. Полная противоположность твоему. Все, хватит о плохом. Как прошел твой день? Как же я соскучился?» Елена охотно пересказывала практические занятия. Как на факультативе, они в резиновых сапожищах и дождевиках в буквальном смысле погружались в фауну болота, окружавшего новый корпус университета с двух сторон. Она наступила на Ичиду, юркую ядовитую змейку, но та не сумела прокусить каучуковую подошву. На взгляд Елены это было поинтереснее, чем вражда между хранительницами графств Солитсбери и Дермзи, чье совместное чаепитие в тот день нельзя было пропустить. Твой аппарат для быстрых рисунков по-настоящему выручает. Мы ловили змея, я успела сделать карточки с бекасом, трясогузкой и ибисом. Теперь смогу сравнить их с теми, что зарисовала сама на серых болотах. У меня есть предположение. Эд вот смотрел на нее, улыбался и ничего не говорил. Интересно, через годы после свадьбы он будет проявлять такую же лояльность к ее научным занятиям, или сейчас в нем говорил влюбленный, согласный на любую прихоть предмета своих воздыханий? Счастливый час заканчивался. Елена падала в кровать, радуясь, что еще достаточно тепло. Впереди много вылазок на природу, до того, как зима скует холодом реки, а десятки видов птиц улетят на другой континент. Ей нравилось быть светочем, но эта роль только глубже погружала ее в интриги между Мидиусом и остальными нейтральными мирами. Между Мидиусом и двумя расами нелюдей, от которых люди зависели так сильно. Родителям девушка сразу поставила ультиматум. Или она выходит за Марбаса, или не участвует в делах семьи, Тем более, если это касается чертогов и все равно сбегают к графу. Насчет мамы она не переживала. Елена не знала точный день, когда Фелиция смирилась с тем, что они Сента не поженятся. Но однозначно это произошло еще до появления Азазеля. Возможно, последней каплей стало то, что Марбас отвоевал ее у смерти. С отцом все обстояло не так очевидно. С одной стороны, он ни слова не сказал против ее намерений. В этом он оставался все тем же добрым папочкой. Однако он настойчиво просил, чтобы она посетила его мир. Поднялась к древу, познакомилась со всем фиолетовым семейством, попробовала взлететь. Смог ли Азазель принять до конца, что его единственный ребенок человек Этого Елена не знала. Родитель искал в ней черты своей расы и, скорее всего, находил. «Женить бы — это серьезный шаг», — не раз повторял он. «Тебе необходимо узнать настоящую себя. Ты и Светочем стала недавно. Бутон, который едва-едва начал раскрываться, нельзя срывать». «Поверь, я не против Марбуса. Сильный демон, в нем течет хорошая свежая кровь. Но ты не ведаешь своих настоящих возможностей. Выбор, который вы оба делаете, свяжет ваши жизни так, как этого не бывает между людьми». Елена вроде бы соглашалась с его доводами, но что-то в его словах сильно ее беспокоило. «А как произошло у вас с мамой? Как долго вы определялись? Отец, кстати, не отвечал на этот вопрос внятно. Тут же переключался на другую тему». А когда она спросила при маме, та возмущенно фуркнула и быстро вышла, сославшись на то, что ей как раз доставили редкие камни.